Отряд двенадцатый: травоядные киты или сирены. По внутреннему строению тела эти животные скорее всего походят на копытных, только приспособившихся к постоянной жизни в воде. Отличительными признаками сирен являются маленькая, ясно отделенная от туловище голова со щетинистыми толстыми губами и расположенными на конце ноздрями, своеобразно устроенное туловище, покрытое редкими щетинистыми волосами и, наконец, особое строение зубной системы. Передние конечности еще имеют вид ластов, только суставы пальцев со следами ногтей не могут двигаться отдельно. Задние конечности заменяются хвостом, оканчивающимися плесом, как у китов. Весь отряд сирен заключает лишь одно семейство, в свою очередь состоящее из трех родов, да и то один из них, морская корова или капустница, уже вымер. Остались два, ламантин, Манатус и дюгонь, халикоре. Местожительством их служат болотистые берега, И морские бухты жарких стран, устья, рек и отмели, причем животные встречаются парами или небольшими обществами. Часто они предпринимают большие путешествия вглубь страны, но плавают и ныряют хуже других водных млекопитающих. На суше же они двигаются и совсем плохо. пищи их Служат морские и пресноводные растения, которые они срывают толстыми губами. Забота о пище поглощает все их внимание. Да разве еще защита детенышей? Ко всему же остальному миру эти ленивые тупоумные существа относятся вполне равнодушно. Голос их совсем не похож на чудное пение сказочных русалок, от которых они получили свое название, а состоит из слабого глухого стона. Человек преследует сирен из-за мяса и жира их, а также зубов. Но следует заметить, что эти неуклюжие существа не только переносят неволю, но и могут быть приручены. У ламантинов, Манатус хвостовой плавник округлен, Толстое туловище немного похоже на рыбье и покрыто очень редкими короткими волосами, принимающими на морде форму довольно длинных щетин. На пальцах передних конечностей заметны четыре плоских ногтя. Резцы встречаются только у молодых животных, у взрослых же только коренные зубы в числе от 7 до пятидесяти. Когда старые зубы стираются, позади их, как у слонов, вырастают новые. Место жительством обоих американских видов этого рода служит берег Атлантического океана от 25 градуса северной широты до 19 градуса южной широты, а также устья впадающих здесь рек. Африканский вид Сенегаленсис живет в озере Чад и реках, впадающих в Атлантический океан между 20 градусом северной и 10 градусом южной широт. Ламантин, бык-рыба португальцев, апео-индейцев, латриострис, до 3 метров длины и весом до 25 пудов. Все тело голубовато-серого цвета, покрыто редкими желтоватыми щетинами на 2 сантиметра одна от другой. Легкие у него имеют более 11,5 сажений длины, представляя огромные запасы воздуха, а длинный до 15 сажений кишечник указывает на исключительно растительную пищу. Другой американский ламантин, усколобый и с верхней Амазонки и ориноко, отличается более узким черепом. Ламантины живут вообще по Атлантическому побережью Америки, начиная от Флориды до Суринама и южнее, держась такого же образа жизни, как и другие сирены. Наевшись вдоволь травы на мелководье, они тут же обыкновенно и отдыхают, немного выставив из воды голову, чтобы не задохнуться». Мясо их похоже на свинину. Говорят, употребление его вызывает у европейцев лихорадку. Уже старые писатели передают нам, что ламантина можно сделать ручным. Так один туземный вождь на острове Сан-Доминго имел такого ламантина, который ел хлеб из его рук, отзывался на зов и даже перевозил на своей спине людей с одного берега озера на другой. Но однажды наводнение снесло эту интересную рыбу, как называли ламантина, в море. Затем, в недавнее время, ламантина воспитывал кеплер с уринами. Животное влезало к нему на колени, обнюхивало ноги и руки, но скоро околело на пароходе, когда его хотели увезти в Англию. В 70-х годах видели двоих довольно ручных ламантинов в пруде общественного сада в Рио-де-Жанейро. Один из них свел странную дружбу с лебедем. Он охотно брал из рук траву, которую ему предлагали, и высовывал довольно далеко из воды свою голову со щетинистыми губами. Другой представитель семейства сирен — дюгонь — халикоре юджонг, достигает длины 11,5-21,5 сожений. Короткая, толстая шея его непосредственно переходит в туловище, утолщенная в середине и суженное к концу. Передние конечности, широкие и округленные, почти без пальцев. По крайней мере, о присутствии последних можно узнать только на ощупь. Горизонтальный хвост в форме полумесяца. На короткой толстой морде выдается отвислая по бокам плоская верхняя губа, из которой выдаются два длинных до 25 см при 2 см толщины резца в виде бивней, но 7 восьмых их длины покрыты мясистыми деснами. Клыков нет, а коренных зубов 20. Нижняя губа образует мясистый валик. Ностри расположены очень близко одна от другой в виде серпообразных щелей. Черные яйцевидные глаза очень выпуклы. Век нет, а вместо них мигательная перепонка. Кроме того, глаза могут быть закрыты сжатием окружающей их кожи. Верхняя часть тела покрыта гладкой блестящей кожей серовато-синего свинцового цвета с желтовато-темным оттенком. На животе кожа морщиниста, покрыта рубцами и имеет голубовато-мясной цвет с редкими пятнами. По всему телу раскиданы короткие, тонкие, но крепкие щетины, имеющие на верхней губе вид игл. Конечности голые. Встречается дюгонь во всех частях Индийского океана и соединенных с ним морях, особенно вдоль южных берегов Китая, в Красном море и на Зонских островах. Об образе жизни его мало известно. По-видимому, дюгони встречаются только в море, не заходя в реки и на берег, предпочитая мелководье где богатая водная растительность. Внешние чувства у них развиты слабо, как и у других сирен. Характера они неподвижного, ленивого. Детеныш длиной до 11,5 аршинов является зимой и около года сосет мать, причем последняя относятся к нему очень нежно. Дюгоней ловят или сетями, или при помощи остроги но кожа их мало ценится, так как вбирает сырость, а мясо приторно и нездорово. И только малайцы и абиссинцы едят его после долгого вяленья на солнце, соления и варенье. Гораздо ценнее жир, которого каждый дюгонь дает до двух пудов. Третий, исчезнувший почти на наших глазах, Вероятно, в 1854 году род сирен Морская корова Ретина-стеллери Известен теперь только из описания Стеллера Имевшего много случаев для наблюдения над этим животным За время своего десятимесячного невольного пребывания На неизвестном тогда Беринговом острове В 1741 году Самые большие из этих животных говорит Стеллер, имели 4-5 сожжений длины и тридцать одну с половиной в обхвате. Передняя часть их туловища напоминает тюленя, а задняя — рыбу. Череп похож на лошадиный, а когда покрыт кожей и мясом — на буйволовый. Во рту вместо зубов на каждой стороне По две широких роговых пластинки, из которых одна прикреплена наверху на небе, а другая к нижней челюсти. Ими животное разжёвывает свою пищу, морские водоросли. Губы покрыты щетинами, толщиной со стержень куриного пера, внутри пустыми. Глаза без век, ушей нельзя заметить из-за складок кожи, конечности, Состоят из двух суставов, и конец их несколько похож на копыта лошади. На нижней стороне их как бы замечается грубая щетка из коротких густых щетин. Под конечностями находятся млечные железы, из которых вытекает много сладкого жирного молока. Эти животные живут как рогатый скот целыми стадами на море. Самцы и самки плывут рядом, подгоняя детеныша. Они отрывают морскую траву ластами и постоянно жуют, причем двигают головой, как быки, а через несколько минут высовывают голову из воды и вдыхают свежий воздух, храпя и фыркая, как лошади. Когда они желают отдохнуть, то перевертываются на спину, и несутся по волнам, как колоды. Сало их крепко, зернисто и бело, как снег. А полежав на солнце, приобретает приятный желтый цвет голландского масла. Топленое, оно по вкусу похоже на миндальное масло. Мясо точно пропитано селитрой и не портится в самые жаркие месяцы, По-видимому, оно очень здорово и полезно при цинге».